Ахмед не приехал к Лидочке, как обещал, не по своей вине. После разгрома его убежища отрядом полковника Баренца он ушел в горы. Не иначе, как по возвращении в Севастополь, Коле Беккер доложил в контрразведку о том, где лагерь Киримова. Поэтому Ахмед был зол на Колю, и злость эта, смешанная с горем из-за гибели двух его товарищей, распространялась на всех русских и даже на Лидочку и покойного Андрея Берестова. Но, уйдя горами за Байдарские ворота и далее почти до Бахчисарая, Ахмед не знал о быстро развернувшихся событиях в дюльбери И уж разумеется, его отряд никак не принимал участия в убийстве Джорджилиани и насилии над Великой Княжной. Это были выдумки реакционных газетчиков и тех патриотов, что требовали выселения татар из Крыма. Правда, безрезультатно, потому что умные и трезвые головы в Петрограде, вновь переименованном в Петербург в 1918 году, «Понимали, что выслав татар, вы тут же подрубите сук крымской экономики. Крым освоен татарским земледельцем и погибнет без татарина». Только через две недели, приехав тайком в Севимферополь, чтобы увидеть родных, Ахмед узнал все новости сразу. Столько новостей, что можно сойти с ума от их разнообразия и невероятности». Ахмету рассказали о воцарении Марии Федоровны, о взятии Стамбула, что лишало татар всяческих надежд на успешную борьбу за автономию, о капитуляции Австро-Венгрии. Ахметы искали по горам жандармы, которые вернулись в свои кабинеты и разгоняли советы и редакции социалистических газет, так что ему пришлось вскоре распустить отряд, как распущены были и другие татарские отряды в Крыму». Ахмед, зная, что в Симферополе на него могут донести, решил скрыться на время у дяди Валушки. Он попал в Ялту лишь в середине июня, когда весь мир торжествовал по поводу победы над грубыми и невежественными тавтонами которые вознамерились покорить цивилизованные страны. Со смерти Бекера прошел месяц. Месяц с той ночи, когда они виделись с Лидочкой. Вся злость Ахмеда на предательство Бекера, на русских угнетателей и... Даже на Лидочку давно уже растворилась, ибо полная безнадежность борьбы чаще всего заставляет борца искать иных путей самоутверждения. Ахмед не знал еще, какой он изберет путь, но желание увидеть Лидочку, вина перед ней все росли. Ведь в сущности Лидочка единственная, кто связывал теперь Ахмета с таким недавним и таким светлым прошлым. Правда, надежды увидеть Лидочку почти не было. Зачем ей ждать месяц обещанной встречи? Она уже уехала, может быть, отыскав могилу Андрея Берестова, а может быть, решив не искать ее. Зная, что шансов у него почти нет, все же с утра, как приехал в Ялту, Ахмед отправился к гостинице Мариана. Было жарко. Один из первых по-настоящему жарких дней, когда море замирает, будто в него налита не вода, а густое масло, когда море и небо сравниваются цветом, и потому теряется линия горизонта, а рыбацкие лодочки кажутся черными жучками, неподвижно повисшими в воздухе. Публика на набережной была оживлена и крикливо, еще не уморилась от жары, еще приветствовала ее. Среди гулявших было немало военных выздоравливающие отпускники, а то и те, кого революция сорвала с мест, а возобновленный порядок еще не вернул на положенное место. Ахмед остановился перед стеклянной дверью в гостиницу, разглядывая свое отражение, вроде бы он одет соответственно месту и времени. Был Ахмед в плотно посаженном на голову канатье, часучевом костюме и легких белых ботинках. Для убедительности он крутил в руки тросточку. Дымчатые очки завершали его туалет. Он Толкнул дверь, зазвенел колокольчик. Стоявший за стойкой худой пожилой портье с желтой лысиной, напоминавший бильярдный шар, сказал «Простите, но все номера заняты». «Я хотел бы повидать госпожу Иваницкую», — сказал Ахмед. «Возможно, она остановилась у вас под фамилией Берестова». «Как?» — портье вздрогнул. «Вы господин Берестов? Вы пришли?» нет «Я его друг», — сказал Ахмед. «Я его друг по гимназии. А где госпожа Берестова?» «Вы, господин Керимов», — сказал партье «Заходите, пожалуйста, она вас давно ждет». В голосе Портье был укор человека, который знает о тебе куда больше, чем тебе бы хотелось. «Я не мог раньше», — сказал Ахмед, — «я был далеко». «Я представляю», — сказал партье — «если вы тот Керимов, которого до сих пор ищет полицию». «Нет», — сказал Ахмед, — «конечно же я не тот Керимов». «Впрочем, мне это не важно, даже если вы Джек-потрошитель». «Я не Джек-потрошитель, я совсем не говорю по-английски», — сказал Ахмед. «Но могу ли я понимать вас так, что лидочки Иваницкая все еще здесь?» «А куда ей деваться», — сказал партье — «если она до сих пор не верит, что Андрей Сергеевич умерли». «А вы мучаете ее? Нельзя целый месяц подряд питать ложные надежды!» э, «Она у себя?» — спросил Ахмед. «Поднимитесь. Комната 14 -я. Ахмед всей спиной чувствовал недобрый взгляд портье, будто тот был обманутым юнцом соблазненной девицы. «Я тут совершенно ни при чем!» — хотелось крикнуть ахмету но он, разумеется, не крикнул, поспешил по лестнице на второй этаж. Лидочка открыла дверь, и встретил его обыкновенно, словно он ходил за папиросами, но задержался. Ни трагедии, ни слез, ничего, что так пугало Ахмеда в женщинах. «Здравствуй, Ахмед! А я уж боялась, что ты не придешь». «Я понял, по поведению Цербера внизу он много знает». «С кем-то надо разговаривать, — сказала Лидочка, — а я здесь уже три месяца живу. Сначала мне казалось недели невыносимо долго, а теперь я не могу тебе сказать, что давно сюда приехала». «Тебе, наверное, деньги нужны?» «Ты заходи, Ахмед, заходи. Я, честное слово, рада, что ты обо мне вспомнил». Ахмед снял канатье и хотел было ловким движением закинуть шляпу куда-нибудь, как положено при светском визите, но в этой скудной комнатенке некуда было кидать канатье. Лидочка села на кровать. Та устала заскрипела, как голодная медведица показала Ахмету на стол напротив. Ахмед наконец-то разглядел ее, Лидочка была в скромном, коротком, до половины икр сером платье Единственное украшение на нем белый кружевной воротничок Волосы строго забраны назад Никогда не догадаешься, что Лидочке чуть больше двадцати лет Не из-за морщинок или ввалившихся глаз Но в позе походки, в движениях рук Лидочки появилось что-то старческое Как у монашки, которая подолгу остается наедине с собой и уже не хочет иного общества «Ты болел, да?» спросила лидочка она будто сама не верила в уважительную причину исчезновения ахмета но давала возможность ему спасти лицо нет ахмет разгадал эту беспомощную деликатность слабого человека я был совершенно здоров как адмирал петров что останется с татарином а ахмед я же ничего от тебя не требую ни в чем тебя не виню я сам себя виню только честное слово лидочка я к тебе пойти не мог Нас сильно расколошматили, еле ноги унесли в горы. Там сидели. Совсем недавно я в симферополе вернулся, там тоже носа не покажи. Потом у дяди прятался в Алуште. Я и здесь незаконно. Прости. Я совсем забыла что тебе нельзя. Лидочка даже покраснела, испугавшись, что Ахмед сочтет ее слишком требовательной.